Вообще, если о чем и спрашивали, то исключительно о самочувствии. А это, несомненно, был добрый знак, гласивший, что самозванство с чистой совестью можно разыгрывать и далее. Содержимого потайного пояса Бестужев так пока что и не увидел, но его заверили, что все его вещи пребывают в сохранности, и при выписке он их получит. Одним словом, несмотря на некоторую загадочность ситуации, жаловаться на свое положение грех — Явных угроз и опасностей пока что не предвидится. Нет оснований думать о коварном заговоре, обращенном на его персону. Помилуйте, с чего бы вдруг? Однако самое время задуматься над самым животрепещущим вопросом. Клюш его признали здоровым и не собираются задерживать здесь далее. Что прикажете делать? Фройлен Марта мимоходом упоминала, что списки погибших на «Титанике» уже опубликованы то ли в газетах, то ли как-то еще... А значит, человек из российского консульства, собравшийся встречать «Титаник» в Нью-Йорке, уже наверняка прочитал там имя Йоганна Фихте и, вероятнее всего, отбыл во своясь и вернулся в Вашингтон. Еще на «Титанике» Бестужев озаботился собрать кое-какие небесполезные сведения. Здесь, в североамериканских Соединенных Штатах, все не как у европейцев. Город Нью-Йорк, где Бестужев сейчас находился, огромный и едва ли не самый многолюдный в стране, но американская столица расположена в весьма даже небольшом городишке под названием Вашингтон, что идет решительно вразрез с европейскими традициями, где столицей служит один из самых больших городов. Оригиналы эти американцы, право. Главная невыгода его положения — совершеннейшее незнание английского. За пределами этого здания Он будет совершенно беспомощен, не сможет никого расспросить о самых простейших вещах, не объясниться с извозчиком, с полицейским, с любым чиновником. Окажется в том же положении, что американец, не знающий русского, в Петербурге. Впрочем, не стоит унывать. Помянутый американец, помыкавшись, все же нашел бы на Невских берегах того, кто сможет с ним объясниться на родном языке. Точно так же и Бестужев пребывает не в дикой Аравийской пустыне, а в огромном городе, где живут во множестве уроженцы всех европейских держав, тем более что у него нет необходимости разыскивать знатоков русского, с французским и немецким тут вряд ли пропадешь. Он и сейчас в заведении, где звучит исключительно немецкая речь, пусть даже с выговором людей, долго проживших вдали от Ватерлянда, коль к нему отнеслись с такой заботой и радуши, вряд ли бесцеремонно выставят выздоровевшего пациента за дверь, чтобы тут же о нем забыть, Конечно же, дадут все необходимые пояснения. Насколько он мог судить по виденным на Титанике путеводителям, отсюда до Вашингтона примерно верст 400, не более. Причем существует прямое железнодорожное сообщение, что отрадно здесь, в Нью-Йорке, в одном из солидных банков, существует счет, которым можно воспользоваться, всего лишь назвав банкиром, два ключевых слова девиза и восьмизначное число. А без тужи все это помнил не хуже, чем отчинаш. Сумм, которые там положены, хватит, чтобы купить не один, а тысячу железнодорожных билетов. Вряд ли человек из консульства успел этот счет аннулировать. Такие вещи делаются только после долгих и обстоятельных консультаций с Петербургом, а бюрократическая машина работает медленно, натужно, даже когда речь идет о потаенных, весьма специфических делах. Можно дать в консульство телеграмму. На худой конец, если даже шифрованного счета больше нет, Остается поезд Штепаныка, где находилась некоторая сумма европейских денег, в том числе и в золоте, которые можно здесь обменять. Есть еще и бриллианты, а ювелиров в таком огромном городе предостаточно. Деньги и немалые весьма даже компенсируют незнание языка. Есть от чего чувствовать себя вполне уверенно. Ну а если подумать и про оборотную сторону медали, то есть о тех силах, что способны ему помешать, Силы эти, как трудно догадаться, воплощены в одной единственной фигуре, очаровательном создании, зовущемся мисс Луиза Хейворд. С тех пор, как Бестужев буквально силой затолкнул ее в шлюпку, он, естественно, не имел ни малейших сведений о ее судьбе, не в том состоянии он был на Карпатии, чтобы задавать вопросы, и кем бы то ни было интересоваться. Однако существует огромная вероятность того, что она благополучно спаслась, Карпатия... Он слышал, мельком собрала на борт пассажиров со множества шлюпок. Точного числа погибших он не знал, здесь ему об этом не говорили даже в ответ на прямые расспросы, видимо, не желая волновать. Но достоверно известно, что число спасенных немало. Предположим, она благополучно достигла родных берегов.